Глава 16. «Мой друг сказал мне, мы с тобою под хиссатвы». Я ответил, «Да, но нам пора в магазин». Борис Гребенщиков. Кайден никуда не торопился. В развалочку дошел до поселка, обстоятельно побеседовал с автомехаником о дефиците бензина и износе запчастей, заглянул в Керни, поздоровался и поблагодарить, а заодно повидать о Наре. и проверить, как устроилась на новом месте нимфа со своим необщительным избранником. Он искренне надеялся, что у советника все же хватит духу покончить с собой, но вдруг ему потребуется время, чтобы морально подготовиться и решиться. Кажется, он имеет привычку каждый свой поступок обдумывать, а уж вопрос жизни и смерти наверняка обдумывает со всех сторон. Чтобы он не выбрал веревку, трясину, хищников или даже попытку к бегству, Он сделал это не наобум, не под влиянием эмоций, а как следует, просмыслив. Сколько это у него займёт, Кайден не знал, и поэтому нарочно тянул время, опасаясь по возвращении застать окаянного подлица всё ещё сидящим под тем же деревом в мучительных раздумьях. На полдороге от гаража к дому Эрны его и перехватил взволнованный Шабир. Что случилось? встревожился Кайден, по одному виду телепатии сто поняв, что стряслось нечто серьёзное. «Кайден, пойдем со мной», — выдохнул тот, запыхавшись от долгого бега. «Там такое творится. Они притащили не того дикаря, а девушка отказывается куда-либо идти, пока не привезут именно того, а танкер посылает всех шестиногим крокодилам и куда похуже, и говорит, что это не наше дело, и вообще он ничего не знает». «Я ему мозги вышибу», — вскипел Кайден, припомнив заодно и утреннюю размолвку. «Я ему сотру всю его склизкую память до момента рождения», — А ну, пойдем. Нет, стой, собери всех наших, кого найдешь, и пойдем вместе. А то этот наглец, кажется, решил, что нас можно не бояться и посылать, куда ему захочется. Я его сейчас сам так пошлю, что забудет цену на рабов, без всякой магии. Увидев перед собой десяток неприязненно настроенных к уфте, танкер слегка присмирел и посылать куда похуже резко прекратил, но с перепугу вызвал условным свистом личную охрану. Кайден жестом остановил самых горячих соратников, уже потянувшихся за оружием, и попытался решить дело без подобных крайностей. «Танхер!» – внушительно сказал он, делая вид, будто не замечает двух готовых к драке групп за спинами предводителей. «Ты хоть понял, что натворил, или до сих пор считаешь, будто я с тобой пошутить решил?» «Чего я и в самом деле не понял? Так это какого грака? Вы ко мне вообще доколупались!» – сердито отозвался Прайдоха. Какого ещё не такого декаря вам от меня надо, и на кой хрен? Кайден глубоко вдохнул и счёл сосчитал до семи, нарочно, чтобы этот болван понял, с каким трудом собеседник сдерживает справедливое негодование. Потом медленно, словно тупому зомби, пояснил: "Ты помнишь, на прошлой неделе Харган привёз с собой из того мира здоровенного декаря. И повелитель велел посадить его в крольчатник и глаз с него не спускать, помнишь?" Я обещала покой без права перерождения, если он сбежит или с ним что-то случится. Так тебе этот был нужен. Объяснять надо было, разумеется. От повелителя никаких распоряжений насчёт него не было. Прибежал какой-то перепуганный придурок. А я тут сейчас должен всё бросить и выдавать ему по первому требованию всё, что он пожелает. У меня есть оspreжение. Так что, если ты наконец-то понял, о чём речь, прикажи своим людям привести сюда именно того самого дикаря. «Или его все-таки не устерегли? А теперь ты тут передо мной дурачком прикидываешься?» «Без личного распоряжения...» – начал упрямый танкер, но его перебил кто-то из магов, сгрудившихся за спиной Кайдена. «Он врет и боится. Там что-то не так». «Кто-то из охраны нервно дернул стволом, но стрелять без приказа не посмел». «Именем повелителя...» – рявкнул Кайден, понимая, что его собственного авторитета будет недостаточно, чтобы заставить их отступиться – Всем опустить оружие и не вмешиваться без разрешения. Танхер, или ты сейчас всё объяснишь сам, или я считаю это из твоей памяти. Я имею на это право, и твоя охрана не смеет мне мешать. На осата Сиверянин вдруг разом обмяк, словно спущенное колесо, и обречённо огляделся по сторонам. Пойдём, я тебе всё объясню, только наедине. Кайден покачал головой. Не выйдет. «После того, как ты чуть не натравил на меня свою охрану, я никуда не пойду с тобой один. Тогда считывай, только молча, ни слова вслух. Сам поймешь, почему». Кайден шагнул ближе, прикрыл глаза и окунулся в память шустрого администратора. Танхер действительно ни в чем не был виноват. И если быть беспристрастным, никто виноват не был. Произошло дурацкое, чудовищное недоразумение – Вампиры, которых послали отобрать самых бесперспективных из крочатника, ничего не знали об особом статусе избранника. Часовые, охранявшие блок, не знали, куда, зачем и почему приказу его повели. Танхер, который видел куда и зачем, не знал, кто это такой, потому как не могу же я знать в лицо каждого раба. Вот так и получилось, что из-за ракового истечения незнаний ценного пленника то продали неизвестно кому. И теперь танхер, успевший это обнаружить, панически боялся, что о происшедшем узнает повелитель. Кайден вынырнул и оступил на шаг. На танхера жалко было смотреть. "У тебя есть единственный выход", произнёс он. "Сам понимаешь, какой, но действовать надо очень быстро. В любой момент вопрос может всплыть. К тому моменту всё должно быть, хм, в порядке. Я сию же минуту займусь", клятвенно пообещал разблачённый аферист. с трудом веря в столь неуместное благородство Кайдена. Это не укладывалось в его сознании. Иметь компромат на ближнего и не донести. «Я уезжаю в долину. Мои люди будут к тебе наведываться. Как справишься – отдашь». Повелитель приказал мне вывести нимфу куда-нибудь на природу и втереться к ней в доверие. Поэтому ее декаль мне нужен позарез. И желательно до того, как повелитель спросит меня о результатах, потому что тогда «сам понимаешь». А он у себя не сбежит, изумился Танхер. Кай дедус них нося. Думаешь, он будет об этом помнить, что уж с этим получилось договориться. Теперь осталось самое сложное сообщить обо всём самой Нимфе. Боги, хоть бы не решила, что её обманули. Хотя это и в самом деле недоразумение, выглядит оно не особенно правдоподобно, и истолковать его можно как угодно. Кайден вдруг вспомнил об оставленном в лесу советнике, который во время объяснения с Танхером вылетел из головы и похолодел. Она просила двоих. На кладке с одним ещё могли бы сойти за случайность, но оба сразу. Он неуверенно оглянулся на спутников, сомневаясь, не послать ли Шабира назад в посёлок, чтобы сбегал за этим гадом и приволок его, если тот ещё жив. Нет, пожалуй, поздно метаться. Пока Шабир его найдёт, он успеет сам вернуться и сбежать. Проклятый недаомк танхер, из-за него теперь такое дело срывается. К его удивлению, девушка восприняла полуто на объяснение со странной благосклонностью, только уточнила зачем-то. Его просто заковали в наручники, посадили в повоздку и куда-то повезли. Ну да, согласился Кайден, примерно представив себе перевозку рабов в грузовиках. Тогда за него можно не волноваться. Наверное, он уже на свободе и ищет меня. «Пойдем отсюда скорее. Не надо, чтобы он искал меня здесь. Это может быть опасно. А где Шелар?» «Я оставила его за воротами. Сейчас вернемся и схожу за ним. Он, наверное, уже заждался. Я обещал вернуться через четверть часа с машиной, а тут весь этот скандал. «Может он мне пойти с тобой? Я хотела с ним попрощаться и кое-что сказать». «Да, конечно», — с облегчением согласился Кайден. Будет только лучше, если она увидит своими глазами, тогда точно ничего не заподозрит. Одно плохо, он так и не успел придумать, куда же девать этого недоеденного паразита, если окажется, что он до сих пор сидит под деревом и честно ждёт. Кайден ломал голову над этим теоретическим вопросом всё время, пока они бежали к гаражу, выводили машину и добирались до краяны болота. Когда же он увидел наконец то самое дерево, то и два сдержал вздох облегчения. всё-таки предпочёл болото с крокодилами. Интересно, почему? Может, у них там повешение считается слишком позорной смертью, или всё же надеялся каким-то чудом выжить. Я оставил его здесь, и за всех сил стараясь казаться расстериным, сообщил он в ответ на безмолвный вопрос в глазах нимфы. Вот под этим деревом велел сидеть и ждать меня. Наверное, с моей стороны было слишком самонадеянно ожидать, что он мне поверит. Значит, он ушёл. Уточнила девушка, всматриваясь за росшие кустарниками и тростниками болота. Утащить его отсюда никто не мог. Крупные хищники сюда не выходят, они водятся намного дальше. А к деревне приближаться боятся, пуганые. Но ну, что теперь делать? Как что? Надо его найти. Он не мог далеко уйти с больной ногой. Я пойду на поиски наших охотников, но сам в болото не полезу и тебя не пущу. Не зная местности, здесь легко можно утонуть. И, боюсь, именно по этой причине он и не ушел далеко. «Почему? Ну почему я его не привязал? Пусть бы думал обо мне что угодно, но тогда он бы не сбежал». Нимфа потянула его за рукав. «Тогда пойдем скорее. Чем скорее они соберутся, тем больше вероятности, что его догонят». «Да, конечно», — согласился Кайден. И быстрым шагом направился к поселку, всем своим видом показывая, что страшно озабочен, чрезвычайно расстроен и изо всех сил спешит. Кажется, всё прошло по плану. Нимфу уговорили, а тобицы избавились. Избранника с большой долей вероятности найдём, или он сам явится, если действительно сбежал. Теперь осталось изобразить тщательные поиски беглого шпиона в полосе, и можно будет передохнуть. Может, даже какие-нибудь останки удастся найти и предъявить с подобающей скорбью. Жаль дескать беднягу, но кто в этом виноват? Конгрем неуставал воссещаться непребиваемым оптимизмом Малмара и железной волей Басса. Они практически вдвоём привели в чувство и построили разношёрстную толпу вчерашних рабов на глазах превратив это стадо в организованный отряд. От Дейски им тут помощи было мало, если не сказать вообще никакой. Сам он был начисто лишён организаторских способностей и задатков лидера. Одиночка по натуре, он просто поехал бы куда глаза глядят, позволив всем просим действовать на их вечное усмотрение. Нет, желающих, конечно, взял бы с собой, но ни по чём не стал бы всех строить, пересчитывать и втолковывать каждому, как тот должен поступить. Хотя бы потому, что его всё равно бы никто не послушал.